Глава восьмая Ты мертв, если пойман. Здесь нет практически ничего полезного. Да, но такие вещи очень трудно найти. Может быть, но. владелец магазина почесал свою голову. Хорошо. Поскольку вы являетесь постоянным клиентом нашего магазина все это время, я дам вам 5 золотых и 40 серебряных монет. Как и раньше и говорил, пожалуйста, дайте мне 5 золотых и 50 серебряных монет. А. Получается, что вы не хотите потерять даже одной единственной монеты. Хорошо, давайте сделаем так. Вот поэтому-то вы мне и нравитесь, мастер! усмехнулся Арк, убирая деньги в карман. В новом свете цены на покупку и продажу товара в магазинах различались, даже если эти магазины находились в одной и той же деревне. Цены постоянно менялись в зависимости от запасов или спроса. По этой причине игроки отслеживали цены в магазинах, чтобы не приплачивать больше необходимого. Однако, Арк охотясь в окрестностях замка Джексон, пользовался лишь одной единственной лавкой. Благодаря проживанию в течение двух недель в начальной деревне Харун, он узнал, что может получить бонусы и скидки, если наладит дружеские отношения с владельцем магазина. Даже если в начале продажи и покупка в таком магазине были не очень выгодными, то через какое-то время за продажу различного хлама вы могли получить денег на 10% больше и одновременно с этим могли получить скидку на покупку. По крайней мере в 10%. Кроме того, бывали случаи, если вы впервые покупали товар, да, рекомендованный лавочником, тогда он мог дать вам максимальную скидку в 30%. Подобная, без сомнения, важная информация была известна лишь небольшой горстке торговцев и игроков. «Если вы нуждаетесь в деньгах, то лучше бы продавать не всяких лам. Почему бы, например, вместо этого не продать кошачьи лапы? Я дам вам за них хорошую цену». Если доверие с торговцами было высоким, то иногда они спрашивали про определенные вещи. Таким образом, у Арка получилось узнавать цены на свои предметы, хоть он и не торговал с другими игроками. «Нет, все в порядке. Я вернусь снова в следующий раз». Арк продал все, что планировал, и покинул магазин. «Я накопил уже довольно много денег». Идя по улице, он взвешивал свой тяжелый кошелек. У него было около 60 золотых, когда он покидал деревню Харун, но просто не заметил, как накопилось уже 120. Самыми дорогостоящими расходами для низкоуровневых игроков Нового Света являлись затраты на продовольствие и затраты на ремонт снаряжения. По этой причине Арк и смог порядочно сэкономить, так как ему не приходилось тратить деньги на покупку ингредиентов или готовых блюд. и Одновременно с этим ремонт предметов кузницы Лорда Замка обходился ему в два раза меньше обычного. Однако, как бы то ни было, пришло время отказаться от этих привилегий. Что ж, наконец-то пришло время покинуть замок Джексона. Охотясь в лесу теней он наконец-то получил 30 уровень, поэтому огнеющие волки и зомби больше не давали много опыта. Хоть гули 30 уровня были все еще ничего, их было мало, а убивать жницов 50 уровня еще не получалось. По этим причинам становилось понятно, что ему надо идти дальше и искать новые задания. Но перед этим все же необходимо изучить один навык: это был навык ремонта. В Джексоне было лишь пять кузнец, и возле одной из них располагался единственный мастер NPC, обучавший этому навыку. Однако Арк не знал его точного местоположения, и не было никаких пометок, что вот это мастер, который обучает навыку, поэтому игроки ходили от одного NPC к другому, пытаясь найти нужного. Но кем был Арк? Когда у меня было время, чтобы тратить его на подобные поиски? «Привет, Томас! Давно не виделись!» Он махнул рукой проходившему мимо солдату, тот заметил его и обрадованно подошел. Арк, не видел тебя уже несколько дней. Когда ты вернулся? Недавно. А ты случайно не знаешь кузнеца, который может обучить навыку ремонт? Ты про Нортона? Конечно знаю. Иди туда. Указал солдат вперед. Впереди мост, и первая кузница, которую увидишь, будет его. Но зачем тебе учиться ремонту? Иди в замок, старик Корн починит все в разы дешевле. Ведь даже если научишься, сразу мастером не станешь. Лучше доверься старине Корну. Я думаю, что скоро придется отправляться в путешествие в дальние страны, так что нужно научиться, пока я еще в обжитых местах». «В дальние?» Томас кивнул, с грустью посмотрев на него. «Ну, ты ведь странник, в конце концов. Но не забудь зайти к лорду перед уходом. Да и к нам в казарму загляни, ладно? Хорошо». Арк махнул солдату на прощение и развернулся. Тем не менее, взгляды всех присутствующих при этом игроков вспыхнули недоумением, Обычно солдаты не были приветливы к игрокам, те для них были исключительно источником неприятностей. До сих пор никто не слышал, чтобы они приглашали кого-то заглянуть в казармы. Это было возможно только для Арка, который был другом для молодого лорда. В любом случае, им было все равно на мнение окружающих, даже если у него и было мало друзей, он хотел дружить лишь с NPC. Как бы то ни было, я узнал, что хотел, и, похоже, мой кошелек станет намного легче. Вздохнул Арк. Понятно было, что для изучения навыка ему придется заплатить. По информации с форумов, это стоило 20 золотых. Но ремонт — это не только навык. Один набор инструментов для ремонта определенного материала стоит 10 золотых, а ему нужны будут наборы для работы с металлом, кожей и тканью. В сумме он должен будет потратить 50 золотых, чтобы только иметь возможность использовать навык ремонт. Именно поэтому новички не могли изучить этот навык вначале, хоть он и был очень полезным. И это несмотря на то, что эти деньги я так скрупулезно копил. Его скупость просто не могла согласиться с тем, что за один раз придется потратить 50 золотых монет. Но навык «Ремонт» необходим для игроков, занимающихся постоянной охотой. Если ради ремонта постоянно ходить к кузнецу, то в итоге он потратит намного больше. Если забыть о своевременном ремонте экипировки, то вообще можно потерять снаряжение, ценность остается ценностью, поэтому он тратился на ремонт предметов что в Харуне, что здесь. Когда Арк зашел в кузницу, к нему подошел мужчина средних лет с длинной бородой. «Заходи. Тебе что-то нужно?» «Да, я зашел, так как слышал, что здесь могут научить чинить вещи». «Ты хочешь научить навык ремонт?» «Да. Это нормально, что в хотят научиться ремонту. Ведь это будет большой проблемой, если снаряжение придёт в негодность во время долгого путешествия. Позволь взглянуть на твои руки». Резко схватив руки Арка, Нортон спокойно посмотрел на них. Но мгновение спустя отпустил и, покачивая головой, сказал. «Я тебя расстрою, но кажется, ты не сможешь обучиться ремонту». «Не смогу? Похоже, ты не знаешь об этом, но ремонт — это не тот навык, которому может научиться каждый». Нортон посмотрел на людей, махавших молотом. В отличие от NPC, те были одеты в разномастные одежды и, без сомнения, были игроками. В случае навыка «Ремонт» недостаточно было просто изучить его теоретически. Некоторым приходилось пробовать, использовать этот навык под присмотром NPC, в надежде изучить его. Кажется, те ребята заплатили деньги и теперь пытаются изучить навык. Как и другим, чтобы квалифицированно управляться с инструментами, ты должен правильно использовать силу и опыт. Если размахивать молотом без знаний, то просто сломаешь экипировку. Поэтому я обучаю воинов, как обращаться с металлом, а опытных магов или торговцев — техниками работы с кожей и тканью. Тем не менее, встречаются люди, которые, даже пробуют изучить навык, не смогли этого сделать. «Значит, на изучение навыка ремонт есть ограничения по классу?» Сердце Арка ёкнуло. Свои навыки Арк изучал автоматически, без тренировки или через задания, поэтому и подумать не мог, что существуют навыки с ограничением на класс. Хотя он видел на форуме термин «неподходящий навык», но чтобы навык ремонта, такой полезный, и имел подобное ограничение? Арк внезапно вспомнил об игроках, открывавших киоски в городах. «Ткани! Аккуратно починю кожаную броню! Отремонтирую любое оружие и металлическую броню! Будут как новенькие!» Он встречал множество игроков, предлагающих подобные услуги, и фыркал в виде, как другие игроки обращаются к ним. Они просили меньше, чем в кузнице, но платить кому-то деньги, чтобы он прокачал себе навык? «Лучше подкопить деньги и выучиться самому!» Так он думал. Но теперь все стало на свои места, У тех, кто не мог выучить этот навык, просто не было выбора. Класс, идущий во тьме, вновь показал свои негативные стороны. Черт возьми, не думал, что отказ от выбора воинского класса станет настолько фатальным!» «Раз вы так говорите, значит, если снаряжение сломается во время охоты, то способа починить его нет? Похоже, ты новичок! Пройди сюда!» Сказал Нортон, приглашая арка вглубь кузницы. «Если бы ремонтировать было так просто...» Та моя кузница давно бы разорилась. Ведь любой изучивший у меня навык мог открыть свою лавку по ремонту и чинить дешевле». «Да, похоже на то». «Настоящий доход кузницы имеет вот с этого. Если у вас есть это, то кто угодно сможет починить экипировку». Нортон махнул рукой в сторону аккуратно разложенного товара. Они были подписаны словами, понятными даже новичку. «Ремонтный набор». «С таким набором ты сможешь отремонтировать любой предмет пять раз вне зависимости от своего класса». Обыкновенный набор для обычных вещей, улучшенный для магических, а волшебный для редких предметов и лучше. Естественно, улучшенные волшебные ремонтные наборы работают и с обычными предметами, но это, как ты понимаешь, бессмысленно. Можешь попробуешь это? Также есть масло и точильный брусок, которые могут заострить оружие и замедлить разрушение брони на некоторое время. Разве это не удивительно? Вот только цена одного ремонтного набора, с учетом того, что его можно было использовать только пять раз, Его цена была в полтора раза выше, чем цена ремонта в кузнице. К тому же его снаряжение было магическим, а его вовсе редкой. Даже если он купит один прозапос, это будет стоить ему целое состояние. 35 золотых. Мысль о том, чтобы тратить так много денег каждый раз после пяти ремонтов, ввела его в полууборочное состояние. Хотите сказать, что я должен тратить с таким трудом заработанные на охоте деньги только на ремонт? Арк впервые столкнулся с подобными возмутительными ценами в новом свете. Невозможно сражаться, не получая ударов, так что даже охота стоила денег. Если ты случайно умирал, и прочность твоей экипировки падала почти до нуля, то стоило это в несколько раз дороже. Чем лучше предмет, тем больше денег он требует. Арк не знал о таких трудностях для игроков. У него всегда была 30 скидка в коруне, а в замке Джексон так и вовсе ремонт ему обходился в полцены. Сейчас он впервые задумался над стоимостью ремонта и понял тех, кто доверял это дело игрокам, пытаясь сэкономить на этом хотя бы монетку. И если они пойдут на охоту и ничего ценного не добудут, то им будет трудно купить даже кусок хлеба. Как бы то ни было, Арк просто не мог позволить себе ломать экипировку, так как совершенно не желал лишний раз платить за ремонт. Со слезами на глазах и дрожьей в руках Арк достал деньги, однако все же не смог переломить себе и отдать их, потому и остановился. Не может быть. Я не могу так легко отдать деньги, которые такой усердно копил. В реальности не было такой временной работы, которую Барк не делал. От магазина и до камива он также обладал знаниями в бизнес-сфере. Если было что-то, что он выучил на этих подработках, так это то, что глупо покупать что-либо по запрошной цене. Торговаться, торговаться и снова торговаться. И когда продавец скажет, что разорится, значит, вы приблизились к настоящей цене товара. Возможно, вы сделаете для меня скидку? «Не смеши меня. Сейчас многие ремонтируются за полцены, так что для меня это вопрос выживания. Хочешь, чтобы я умер с голоду?» «Но поскольку я настолько бедный сейчас...» Арк попытался сделать самое жалобное выражение лица. Но не стоило даже пытаться. «Я не могу вникать в обстоятельства каждого покупателя. Но если ты закупишься оптом, то я смогу сделать небольшую скидку». «Оптом? Это сколько?» «Интересно, да?» За каждую сотню наборов я дам скидку в пять процентов. Так поступают некоторые торговцы и странники. Если у тебя недостаточно денег, то попробуй так. Глаза Арка блеснули. Его озарило. Проснулась выработанная в нищете чуйка на деньги. Ясно. Я зайду позже. Он быстро покинул кузницу. Конечно, он не думал привлекать игроков. У него просто не было столько знакомых. А даже если бы и нашлось... Скидка в 5% с 30 золотых составила бы полтора золотых. Игра не стоила свеч. Но у него, только у него, была другая возможность. Это возможно. Должно быть возможно. Уверен, в личной кузнице лорда нет ничего подобного ремонтному набору. А значит, они закупают их где-то в другом месте. Тогда нет никаких правил, запрещающих мне стать посредником.